Большая честь. И вот повис я над последней бездной. Друзья, кто позади, кто впереди? Пир, что мне суждено выпить, держится на их лицах, и слова, что мне суждено сказать, искрятся в моем разуме. Старые клятва снова прозвучат. Дата бета-банан 1173, 45 секунд до смерти. Объект светлоглазый ребенок. Пяти лет. Во время произнесения образца дикция удивительным образом улучшилась. Колодин гипнотизировал три светящиеся топазовые сферы на полу перед собой. В бараке было и пусто, не считая тефта и его самого. Лапен лениво прислонился к освещенному солнцем дверному косяку, поглядывая по сторонам. Снаружи раздавался голос камня, выкрикивавшего команды другим мостовикам. Бригада отрабатывала боевые построения. Ничего особенного. Все выглядело так, словно они тренировались носить мост, но на самом деле учились исполнять приказы и эффективно менять строй. От трех маленьких сфер всего-то светосколков на каменный пол падали желтовато коричневые круги света. Каладин сосредоточился на них, затаил дыхание, пожелал, чтобы свет перешел в него. Ничего не произошло. Он очень старался пялись в самый центр сфер. Ничего не изменилось. Парень взял одну, положил на ладонь и поднял так, чтобы видеть один лишь свет. Он мог разглядеть завихрение во всех подробностях, беспокойный, неустанный ураган света. Каладин приказывал, желал, умолял. Ничего. Он застонал и лег на каменный пол. Может, ты недостаточно сильно его хочешь, предположил Тефт. Я хочу его со всей страстью, на какую только способен, он не колыхнулся. Тефт что-то проворчал и подобрал одну из сфер. Может, мы ошиблись? Казалось, высшие силы устроили так, что в тот момент, когда Каладин принял эту странную и пугающую часть самого себя, все перестало получаться. Наверное, это была иллюзия. Просто солнечный свет упал каким-нибудь хитрым образом. Ага, солнечный свет упал, ровным голосом сказал Тефт и прилепил мешок к бочонку. Иллюзия, точно. Ну ладно, значит, произошло какое-то странное стечение обстоятельств, из тех, что бывают лишь один раз. И когда ты был ранен, напомнил Тефт, И на каждой вылазке с мостом, когда тебе требовалась прибавка к силе или выносливости. Колодин издал разочарованный вздох и несколько раз легонько стукнул затылком о каменный пол. "Что ж, если я один из этих сияющих, о которых ты мне все время твердишь, почему у меня ничего не получается?" как по мне, проговорил Седовлас седовласый мостовик, катая сферу в пальцах. "Всё дело в том, что ты словно ребенок, который только начинает ходить. Сначала он случайно делает первый шаг, а потом постепенно учится двигать ногами по собственной воле. Тебе просто нужно упражняться. Я уже неделю пялюсь на сферы. Сколько мне еще упражняться? Ну, надо подождать, пока не получится. Колодин закатил глаза и снова сел. И зачем только я тебя слушаю? Ты же признался, что знаешь не больше моего. Я ничего не знаю о том, как использовать Борисвет, Тефт нахмурился. Но я знаю, что должно получиться, по сказкам, которые противоречат друг другу. Ты говорил, что сияющие могли ходить по стенам и летать, Тефт кивнул. Да, могли. А еще плавили камни взглядом и перемещались на огромные расстояния в мгновение ока и управляли солнечным светом и И почему же? перебил Каладин. Им требовалось как ходить по стенам, так и летать. Ведь можно же перелететь через стену, зачем по ней бегать? Тефт промолчал. Зачем нужно и то, и другое? продолжил Каладин. Если они могут просто перемещаться на огромные расстояния в мгновение ока. Не знаю, буркнул Тефт. сказкам или легендам верить нельзя. Колодин посмотрел на сил, которая приземлилась возле одной из сфер и уставилась на нее с детским любопытством. Откуда нам знать, что в них правда, что выдумка? Мы точно знаем лишь одно. Он схватил одну из сфер и поднял ее двумя пальцами. Сияющий в этой комнате, и он очень устал от коричневого цвета. Ты не сияющий, парень. Разве мы только что не говорили о? Да, ты можешь заряжаться!» перебил Тефт. Ты можешь выпивать бури света и управлять им, но это еще не значит быть сияющим. Всё дело в том, как они жили, что делали в бессмертных словах. Каких, каких? Тефт снова покатал сферу в пальцах, поднял и заглянул в ее глубины. Жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели. Это их девиз и первый идеал, или бессмертные слова. Были еще четыре других. Колодин скинул бровь. Что за четыре? Я толком не знаю, но они руководствовались этими бессмертными словами, этими идеалами во всем, что делали. Четыре других идеала у каждого ордена сияющих были свои, но первый идеал один и тот же для всех десяти. Жизнь прежде смерти. Сила прежде слабости, путь прежде цели. Он поколебался. Ну, так мне говорили. Понятно. Но это все, по-моему, слегка очевидно, сказал Каладин. Сначала жизнь, потом смерть, сначала день, потом ночь, сначала один, потом два. Что здесь такого? Ты несерьёзен. Может, потому Борис и Свет и отвергают тебя. Каладин встал и потянулся. Тефт Извини, я просто устал. Жизнь прежде смерти. Тефт пригрозил колодину пальцем. Сияющий всегда ищет способы защитить все живое, но они не убивают без необходимости и не рискуют собственной жизнью по пустякам. Жить сложнее, чем умирать. Долг сияющего жить. Сила прежде слабости. Все люди время от времени делаются слабыми. Сияющие защищают слабых и используют свою силу во благо других. Сила не делает человека способным править, она делает его способным служить. Тефт подобрал сферы и положил свой кошелёк. Последнюю он подержал секунду, потом тоже спрятал. Путь прежде цели. Всегда есть несколько путей добиться желаемого. Неудача предпочтительней победы, добытой нечестным путем. Защита десяти невинных не стоит убийства одного. В итоге все умирают. Для всемогущего важнее то, как ты жил, а не то, чего ты добился. Всемогущий, значит, рыцари были связаны с религией. А что не связано? Был какой-то старый король, который все придумал, надиктовал жене книгу как-то так. Мать ее не читала. Читающие формулировали идеалы из того, что в ней написано. Каладин пожал плечами и, перейдя к жилеток, начал их сортировать. Предполагалось, что он и ТЭФТ проверяют нет ли дыр или рваных ремней. Через несколько минут седой мостовик к нему присоединился. "Ты в самом деле в это веришь?" спросил Каладин, поднимая жилеты, дергая за ремни. "В то, что кто-нибудь может следовать таким обетам, в особенности банда светлоглазых?" Они были не просто светлоглазыми, они были сияющими. Они были людьми, парировал Колодин. имущие всегда изображают нечто вроде добродетели, божественного наставления или какой-нибудь другой причины защищать всех нас. Стоит поверить, что всемогущий дал им то место, которое те занимают, и уже гораздо легче проглотить все, что светлоглазы с нами делают. Тефт вывернул жилет наизнанку. вот проходился под левым наплечником. Я и не верил. А потом, потом я увидел, как ты поглощаешь Борис и Светы, начал размышлять. Сказки и легенды. Мы хотим верить, что когда-то люди были лучше. Это дает надежду на то, что все может снова измениться к лучшему. Но люди не меняются. Сейчас они испорчены. Такими были и раньше. Возможно, согласился Тефт. Мои родители во все это верили, в бессмертные слова, идеалы сияющих рыцарей, всемогущего, даже в старый варенизм. В общем-то, в особенности в старый варенизм. Он привел к иеракратии, орденом рывнителям нельзя иметь землю или другую собственность. Это слишком опасно, Тефт фыркнул. Почему? Думаешь, заправляя всем они было бы хуже, чем со Светлоглазами? «Ну, тут ты, возможно, прав, Колодин нахмурился. Он так долго считал, что всемогущий его покинул или даже проклял, что было трудно свыкнуться с тем, что, возможно, как полагало сил, все наоборот, и он благословлен. Да, ему удалось выжить, и предположительно, он должен испытывать за это благодарность. Но что может быть хуже? Чем оказаться наделенным великой силой, но при этом быть слишком слабым, чтобы спасти тех, кого любишь. Дальнейшие размышления были прерваны Лапеном, который выпрямился в дверях и начал тайком подавать сигналы Колодину и Тефту. К счастью, им больше не нужно было ничего прятать. В общем-то им и раньше можно было ничего не прятать. Вот только Колодин, который сидел на полу и пялился на сферы как идиот, мог вызвать подозрение. Он отложил жилет и вышел наружу. Паланкин Хашаль понесли прямо к бараку Каладина. Ее высокий немногословный муж шагал рядом. На нем был кушак того же фиолетового цвета, как и вышивка на манжетах короткого жакета, напоминавшего жилет. Газ по-прежнему не появлялся. Прошла уже неделя, как он исчез. Хашаль и ее муж вместе со своими светлоглазыми адъютантами делали то, что он делал раньше. И не отвечали ни на какие вопросы о мостовом сержанте. Клянусь бурей, прошептал подошедший Тефт. От этих двоих у меня кожа зудит, как будто я чувствую позади человека с ножом. По приказу камня мостовики построились и стали тихонько ждать, словно на смотре. Колодин подошел и встал рядом. Тефт и тылопенз сзади. Насильщики опустили паланкин перед Колодиным. Открытый по бокам с маленьким навесом сверху. Тот был всего лишь креслом на платформе. В военных лагерях такими пользовались многие светлоглазые дамы. Колодин, превозмогая себя, отвесил хашаль надлежащий поклон и вынудил остальных сделать то же самое. Это был неподходящий момент, чтобы быть наказанными за неповиновение. Старшинаты хорошо выадрессировал свой отряд. Хашале рассеянно на почёсывала щёку рубиново-красным ноготком, держа локоть на подлокотнике. Они очень полезны во время вылазок с мостом. Спасибо, Светлость Хашале, сказал Каладин, безуспешно пытаясь избавиться от жестокости и враждебности в голосе. Вы позволите спросить? Нигде не видно газа вот уже несколько дней. С ним всё в порядке? Нет. Колодин ждал пояснений, но их не последовало. Мой муж принял решение. Твои люди так хороши в вылазках с мостом, что ваш отряд служит образцом для подражания остальных. Раз так, теперь вы будете на мостовом дежурстве каждый день. Колодин почувствовал озноб. А мародерское дежурство. О, на него всегда найдется время. Вы же все равно берете вниз факелы, а то по ночам было за окна не бывает. Так что твои люди будут спад днём, если что вас разбудит, и работать в ущельях по ночам. Куда лучшее использование вашего времени? Каждая вылазка с мостом. Проговорил Голодин. Вы хотите, чтобы мы выходили на каждую из них? Да. Всё так же рассеянно бросила она и постучала, чтобы насильщики подняли паланкин. Вы слишком хороши. Это надо использовать. Ежедневное дежурство начнется завтра. Считай это большой честью. Колодин резко вдохнул, чтобы удержаться и не сказать ей, что он думает о такой чести. Он не смог вынудить себя поклониться, когда Хашаль удалялась, но ей, похоже, было все равно. Камени остальные мостовики начали перешептываться. Каждодневная вылазка с мостом, она только что удвоила их шансы быть убитыми. Отряд Каладина не продержится и нескольких недель. Их и так уже мало. И потеря одного или двоих во время атаки может привести к тому, что они не удержат мост. Паршенди начнут прицельно стрелять по ним и всех перебьют. Дыхание Келика, горячился Теф. «Она нас прикончит. Это несправедливо, прибавил Лапен. «Мы мостовики Колодин покосился на него. С чего ты взял, что для нас существует какая-нибудь справедливость? По меркам Садиса мы недостаточно быстро сдыхаем, бросил Мош. Колодин, ты знаешь, что солдат пришедших посмотреть на тебя, на человека, который пережил великую бурю, приказали высечь. Садис тебе не забыл. Тефт безасновательно сыпал ругательствами. Он отошёл Каладина в сторону, и Лапен последовал за ними, но остальные продолжали переговариваться друг с другом. Присподняя, негромко воскликнул Тефт: "Они любят притворяться, что относятся к мостовым отрядам беспристрастно, вроде как все честно. Кажется, теперь больше никакого притворства не будет, ублюдки". "Ганчо, что мы будем делать?" спросил Лапен. Пойдём в ущелье, ответил Каладин. Как и предписано. Потом хорошенько выспимся, ведь похоже, следующей ночью поспать нам не удастся. Ребятам не понравится спускаться в ущелье по ночам, заметил Тефт. Знаю, но мы еще не готовы к тому, что должны сделать. Тефт огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никого не слышит, кроме Колодина и Лапена. Нужно хотя бы еще несколько недель. Знаю. Мы не продержимся еще нескольких недель. С той поры, как Садис и Хволи начали работать вместе, вылазки происходят чуть ли не каждый день. Всего один раз Паршенди выберут нас своей целью, и все закончится. Нас сотрут в порошок. Я знаю", раздраженно ответил Каладин, сжав кулаки глубоко вздохнул, чтобы не вспылить. "Ганчо!" воскликнул Лапен. "Что?" рявкнул Каладин. "Это опять происходит?" Парень застыл, потом посмотрел на свои руки. И действительно от его кожи поднимался едва светящийся дымок, совсем тусклый. Рядом с колодином находилось немного самосветов, но все таки вполне заметны. Струйки таяли одна за другой. Оставалось надеяться, что никто не обратил внимания. Присподнее, что я сделал? Не знаю. буркнул Тефт. разозлился на хошаль! Я и раньше был злой. Ты вдохнул, взволнованно сказала Сил, заметавшись вокруг него ленточкой света. Что? Я видела. Сил завернулась в узел. Ты разгневался, сделал глубокий вдох и свет перешел в тебя. Каладин посмотрел на Тефта, но, разумеется, пожалуй, мостовик ничего не слышал. Собери людей, приказал Каладин. Мы идем на ущельное дежурство. А как быть с тем, что случилось? спросил Тефт. Нам не выдержать столько вылазок с мостом. Нас на части разорвёт. Я собираюсь кое-что предпринять прямо сегодня. Собери людей. Сил ты мне нужна. Да? Она повисла перед ним, приняв облик девушки. Разыщи место, где из трупы Паршенде Я думала, ты собираешься сегодня тренироваться с копьем?» Парни буду тренироваться. Сначала я все организую, а потом займусь кое-чем другим. Колодин подал короткий сигнал, и мостовики довольно умело построились клином. Они несли копья, которые держали в тайнике в ущелье, в большом мешке с камнями. Он снова хлопнул в ладоши, и все построились двойной стеной. Каладин хлопнул опять, и они построились кругом, так что один человек стоял за каждыми двумя. Готовы подменить любого из них, сделав лишь шаг. По стенам ущелья текла вода, и мостовики шлепали по лужам. Они были хороши, куда лучше, чем имели право быть, даже лучше, учитывая их подготовку любого отряда, с которым ему доводилось работать. Но Тевторас уждал верно. В битве они продержатся недолго. За несколько недель Каладин бы достаточно обучил их наносить колющие удары и прикрывать друг друга щитами, чтобы парни стали хотя бы отчасти опасными. До той поры они просто мостовики, которые умеют строиться замысловатым образом. Им необходимо время. Колодин должен как-то его выиграть. "Тефт", распорядился он. "Займись ими". Пожилой мостовик отсалютовал ему, скрестив руки. «Сил, пойдем посмотрим на тропы. Они недалеко, пошли. Она, светящейся ленточкой, метнулась вдоль ущелья. Колодин направился следом. "Сэр", позвал Тефт. Каладин приостановился. С каких пор Тефт начал называть его сэром? Это показалось до странности правильным. Да. Сопровождающие нужны. Текст стоял во главе отряда мостовиков, все больше и больше походивших на солдат в своих кожаных жилетах и с копьями, которые они держали умелой хваткой. Каладин покачал головой. Сам справлюсь. Ущельные демоны светлоглазые поубивали всех, что забрели так близко к лагерям. Кроме того, если я и впрям напрюсь на одного, разве еще два или три человека на моей стороне что-то изменят? С мостовик скривился, но возражать не стал. Колодин двинулся следом за сил. В его кошельке были собраны все сферы, какие им удалось найти на трупах во время мародерства. У них вошло в привычку цеплять часть каждой находки к мосту. И благодаря помощи сил они теперь отыскивали куда больше сфер, чем раньше. В кошеле скопилось маленькое состояние. Этот бурисвет, как надеялся Каладин, должен был сегодня принести большую пользу. Он достал сапфировую марку, чтобы освещать себе путь и обходить лужи, из которых тут и там торчали кости. Из одной выглядывал череп, поросший волнистым зеленым мхом, напоминавшим волосы. Сквозь мох проглядывали спрены жизни. Другой на месте Каладина, в одиночестве бродя по дну нотёмные расщелины, ощутил бы страх. Это было священное место. Саркофаг просто Погребальная пещера мостовиков и копейщиков, что умерли, исполняя приказы Светлоглазов, и кровь их пропитала эти неровные стены. Это место не было жутким, оно было святым. Парень был даже рад остаться в одиночестве и тишине, рядом с останками павших. этих людей заботили их семьи или в крайнем случае кошельки со сферами. Сколько из них оказалось в ловушке в этих незнакомых землях, на бесконечных плато, потому что были слишком бедны, чтобы вырваться домой в Алиткар. Каждую неделю погибали сотни, чтобы те, кто и так богат, получили новые самосветы. А еще, чтобы отомстить за короля, который давно умер. Колодин миновал еще один череп, у которого не хватало нижней челюсти, а темя было рассечено ударом топора. Казалось, пустые глазницы с любопытством следили за ним, и синий бурецвет в его руке придавал таинственность неровной земле и стенам. Ревнители учили, что после смерти самые доблестные из людей, те, кому удалось лучше всех воплотить в жизнь свое призвание, возносились на небеса, чтобы помочь отвоевать их. Каждому суждено делать то же самое, что он делал всю жизнь. Копейщики воевали, фермеры трудились на духовных фермах, светлоглазы и правили. Ревнители старательно напоминали, что достижения в любом призвании дают силу. Фермер сумеет взмахом руки создавать поля с духовными злаками. Копейщик станет великим воином, чей щит будет призывать громы и копье молнии. А как быть с мостовиками? Неужели всемогущий потребует, чтобы все эти павшие восстали и занялись той же тяжелой работой? Получается, дании и остальные даже в посмертии будут бегать с мостом на плечах, ревнители не навещали их, чтобы проверить способности и даровать возвышение. Возможно, мостовики не понадобятся для войны за небеса. В любом случае туда попадали только самые умелые. Другим суждено просто дремать, пока чертоги спокойствия не отвоюют. И что же? Я снова верю. Колодин забрался на валун, свалившийся в ущелье. Вот так просто. Убежденности не было, но это не неважно. Он сделает для мостовиков лучшее, на что способен. И если в этом имелось какое-то призвание, так тому и быть. Разумеется, если удастся сбежать. садес найдёт других мостовиков. И те умрут вместо них. Я должен беспокоиться о том, что в моих силах. Другие мостовики не моя ответственность. Тефт говорил о сияющих, об идеалах и сказках. Но почему люди не могли просто взять и начать жить по этим правилам? Почему они искали вдохновение в мечах и выдумках? Если ты сбежишь, то бросишь всех других мостовиков на погибели. прошептал голос внутри его Должен быть какой-то способ помочь им. Нет, мысленно возразил он. Если я буду волноваться за остальных, не смогу спасти четвертый мост. если я найду выход, мы уйдем. — если ты уйдешь, — продолжил тот же голос, кто заступится за них? Всем наплевать. Всем О чем говорил его отец много лет назад. Он делал то, что считал правильным, потому что кому-то надо начать, кому-то надо сделать первый шаг. Ладонь Каладина почувствовала тепло. Парень остановился посреди ущелья, закрыл глаза. Обычно сферы не источали тепло, но та, которую он держал, казалась теплой. И Каладин, не ощущая ни малейших затруднений, глубоко вдохнул. Сфера похолодела, а по руке прошла волна тепла. Он открыл глаза. Сфера была тусклая, а его пальцы покрыли синим. От него исходил свет, как дым от костра, белый, чистый. Каладин поднял руку и почувствовал, что его переполняет сила. Он не ощущал необходимости дышать, даже затаил дыхание, удерживая бури свет. Сил метнулась вдоль ущелья обратно к нему, покружилась, потом остановилась в воздухе, приняв облик девушки. Ты это сделал? Что произошло? Каладин покачал головой, не дыша. Внутри его что-то набирало силу, словно словно буря. Она ярилась в его венах, а в груди как будто бушевал ураган. От этого ему хотелось бегать, прыгать, кричать. Он словно вот-вот мог взорваться. Колодина осознал, что может ходить по воздуху или по стенам. Да! Он разбежался и прыгнул на стену ущелья ногами вперед. Потом отлетел назад и рухнул на землю. Он был так потрясён, что вскрикнул и почувствовал, как буря внутри поутихла, стоило дыханию вырваться на волю. Коладин лежал на спине, и бурецвет поднимался над ним сильнее теперь, когда он дышал. Он оставался в таком положении, пока все не выгорело. Сила упустилась на его грудь. «Каладин, почему ты это сделал? Потому что я идиот, ответил он и сел, чувствуя мощную боль в спине и острую в локте, которым ударился о камни. Тев сказал, что сияющие умели ходить по стенам. А я почувствовал себя таким переполненным жизненной силой. Сил спустилась по воздуху словно по невидимой лестнице. Не думаю, что ты готов к такому. Не надо слишком сильно рисковать. Ведь если ты умрешь, я опять поглупею. Постараюсь об этом не забывать. Колодин поднялся. Возможно, сотру смерть из списка дел на эту неделю. Фыркнув, она взвилась в воздух и вновь превратилась в ленточку. Давай быстрее. Она унеслась вдоль ущелья. Колодин подобрал погасшую сферу и покопался в кошеле в поисках еще одной для света. Неужели он осушил их все? Нет, другие по-прежнему ярко светились. Он выбрал рубиновую марку и поспешил следом за сил. Спрен привела его в узкое ущелье, где валялись свежие трупы паршенди. Колодин: "Это отвратительно". Заметила она, повиснув над телами. «Знаю, ты не видела где Лапен. «Мародерствует поблизости, собирает вещи, о которых ты его просил. Приведи его, пожалуйста. Сил со вздохом унеслась прочь. Сприн всегда делалась брезгливой, когда он принуждал ее показываться еще кому-то. Каладин присел. Паршенди выглядели такими одинаковыми. Квадратные лица, словно грубо высечены из камня. У некоторых бороды сплетёнными кусочками самосветов, которые неярко светились. Ограненные самосветы лучше удерживали бурый свет. Интересно, почему? По лагерю ходили слухи, что паршенди забирали с собой раненых халети и съедали. Говорили также, что своих мертвецов они оставляли и не заботились о павших, не складывали для них погребальных костров, но последнее было неправдой. На самом деле, они заботились о мертвых. Паршэнди, похоже, были в этом вопросе столь же чувствительны, как и Шэн. Он впадал в панику, стоило кому-то из мостовиков хотя бы коснуться трупа Паршэнди. Я надеюсь, что я прав. Мрачно подумал Каладин, забирая нож одного из мертвецов Паршэнди. Оружие было красиво украшено и хорошей ковки. Сталь прикрывали незнакомые глифы. Он начал срезать странные броневые пластины, что росли из груди трупа. Колодину не понадобилось много времени, чтобы понять: устройство тел паршеней совсем не такие, как у людей. Маленькие синие связки скрепляли доспех с кожей под ним по всей длине пластин. Он продолжал трудиться. Крови было немного. Она собралась со стороны спины или вытекла и ушла в трещины в камне. Ножу далеко до хирургического инструмента, но для такой работы он вполне годился. К тому моменту, когда сил привела Лапена, Каладин уже снял нагрудник и принялся за панцирный шлем. С ним пришлось повозиться, местами он сросся с черепом, и Каладин был вынужден пилить кость зазубренной частью лезвия. "Эй, Ганчо", окликнул Лапен, придерживая висевший на плече мешок. "Они тебе совсем не нравятся, верно?" Каладин встал и вытер руки об одежду одного из трупов. Ты нашел то, что я просил. «Еще бы. Лапе опустил мешок и принялся в нем копаться. Он вытащил кожаный жилет и шлем, вроде тех, что носили копейщики. Потом достал несколько кожаных ремней и средних размеров деревянный щит копейщика, и наконец несколько темно красных костей. Костей паршенди. На самом дне мешка была веревка, которую Лапен купил, сбросил на дно ущелья, а потом спрятал. Ты ведь не сошел с ума, правда? Поинтересовался Лапен, разглядывая кости. Потому что если сошел, у меня есть кузен, который для таких случаев готовит специальное зелье, и оно тебе поможет, точно говорю. Если бы я сошел с ума, ответил Каладин, подойдя к луже стоячей воды, чтобы вымыть в ней панцирный шлем. Разве я бы это понял? Не знаю. Лапен прислонился к стене ущелья. Может быть. Наверное, нет никакой разницы, чокнутый ты или нет. Ты бы пошел за чокнутым в бой. Ну да, и даже если ты чокнутый, ты из хороших, и ты мне нравишься. Ты не из тех чокнутых, что убивают людей во сне. Он улыбнулся. И кроме того, нами каждый день командуют чокнутые. Я про светлоглазых, если что. Каладин хихикнул. Так зачем все это? Парень не ответил. Он приложил нагрудник к поршенде кожаному жилету и прикрепил с помощью нескольких ремней. То же самое сделал со шлемом и панцирем. Хотя пришлось на шлеме выпиливать пазы ножом, чтобы все держалось. Закончив, колодин использовал последние ремни, чтобы связать кости и прикрепить их перед щитом. Когда же поднял щит, кости загрохотали, но он решил, что так сойдет. Он взял щит, шлем и нагрудник и сложил в мешок лапена. "Ну хорошо", сказал он, вставая. "Сел в один ущелью". Они потратили некоторое время на изучение местности и нашли лучшие из постоянных мостов для того, чтобы стрелять в него из лука. Он был близко к военному лагерю Садисса и по нему часто доводилось проходить во время вылазок с мостом, и он пересекал примечательно неглубокое ущелье. Всего лишь 40 футов, а не сотня с лишним, как обычно. Спренк кивнула и понеслась прочь, показывая дорогу. Каладин и Лапен последовали за ней. Тефту было приказано отвезти остальных к лестнице и ждать там. Но Каладин и Лапен должны были намного их опередить. По пути молодой мостовик вполуха слушал, как Лапен рассказывает о своей многочисленной родне. Чем больше Каладин думал о своем плане, тем бесстыднее тот ему казался. Возможно, Лапен правильно подверг сомнению его душевное здоровье, но Каладин хотел поступить здраво. Он пытался быть осторожным. Ничего не вышло. Времени для здравомыслия и смысленности не осталось. Хашар явно собиралась сделать так, чтобы четвертый мост уничтожили. Когда продуманные планы рушились, наступало время для отчаянных мер. Лапен внезапно умолк. Колодин замедлил шаг. Ярдозиц побледнел и застыл как вкопанный. Что такое? -скрежет. Колодин тоже замер. Внутри поднялась паника. В одном из боковых ответвлений раздавались гулкие, громкие, скрежещущие звуки. Колодин медленно повернулся и успел заметить, как что-то большое, нет, огромное прошло по дальнему ущелью. Тени в сумерках, царапания покрыты хитином лапа камни. Каладин затаил дыхание и покрылся потом, но тварь не повернула в их сторону. Скрежет в конце концов затих. Воцарилась тишина, и они с Лапеном еще долгое время боялись пошевелиться. Потом Лапен заметил: "Видать, поблизости не только да Хлики, да Ганчо". Ага. Каладин подпрыгнул от неожиданности, когда Сил метнулась назад, разыскивая их. Сделав это, он машинально втянул бури свет, и она, замерев в воздухе, обнаружила, что парень излучает робкий свет. Что происходит? строго спросила она, уперев руки в боки. Учельный демон. Пробормотал Каладин. Правда? в её голосе зазвучало восхищение. Так давай погонимся за ним. Что? Погонимся! Держу пари, ты бы мог с ним сразиться. Сил ее глаза озорно блеснули. Это было просто шутка. "Идём?" Она унеслась прочь. Они с Лапэном теперь старались идти тише. В конце концов, сил приземлилась на каменный выступ и осталась там, словно в насмешку над давнишней попыткой Колодина попытаться подняться по стене. Каладин посмотрел на тень деревянного моста в сорока футах над ними. Это было самое неглубокое ущелье из всех, что им довелось отыскать. Чем дальше на восток, тем глубже становились расщелины. Он все больше и больше убеждался, что попытка побега на восток невозможна. Слишком далеко. И пережить потоп в ущелье во время великой бури черезчур серьезный вызов. Изначальный план сразиться с часовыми или подкупить их лучше всего. Но для этого нужно было прожить достаточно долго. Мост наверху давал шанс, и если бы только Каладин смог до него добраться. Он оценил вес кошеля со сферами из заплечного мешка, полного доспехов и костей. Сначала решил попросить камня пустить стрелу с привязанной к ней веревкой над мостом, чтобы та упала обратно с противоположной стороны. Если бы несколько человек держали один конец веревки, другой мог бы забраться по ней и привязать мешок к нижней части моста. Но был риск, что когда стрела вылетит из ущелья, ее заметят разведчики. По слухам, они были очень внимательными и зоркими, поскольку армии зависели от того, как быстро им удавалось засечь ущельных демонов, собравшихся куклица. Каладин решил: "Возможно, есть кое-что получше стрелы. Нам нужны камни", сказал он. "Размером с кулак. Много камней". Лапен пожал плечами и пустился на поиски. Каладин присоединился к нему. Вместе они вытаскивали камни из луж и трещин. Ко мне в ущельях было предостаточно. В скором времени у него в мешке собралась их целая куча. Он взял в руки кошель со сферами и попытался подумать о том же, о чем думал, когда втянул бури свет. Это наш последний шанс. Жизнь прежде смерти. Прошептал он. Сила прежде слабости. Путь прежде цели. Первый идеал сияющих рыцарей. Он сделал глубокий вдох, и вдоль его руки словно ударила молния. Его мышцы наполнились силой с желанием двигаться. Внутри развернулся ураган, от которого кожа задергалась, а кровь начала пульсировать, повинуясь ритму мощных ударов. Он открыл глаза. Вокруг него поднимался светящийся дым. Он сумел удержать большую часть света затаив дыхание. как будто внутри меня буря. и она могла разорвать его на части он положил мешок с оружием на землю но обмотал веревку вокруг руки и привязал сумку с камнями к поясу достал один булыжник размером с кулак и взвесил в ладони ощущая его грани отполированные бурями лучше пусть это сработает колодин наполнил камень буресоветом и на его руке появился иней Он не был уверен, как именно это делает, но процесс казался естественным. Всё равно что налить жидкость в чашу. Свет, как будто собирался под кожей его руки, а потом переходил в камень, который словно покрывался яркой светящейся краской. Он прижал камень к стене ущелья. Тот остался на месте, истекая бури светом. Прилип так крепко, что оторвать не получилось. Колодин повис на нем всем телом, и камень выдержал. Парень поместил еще один чуть ниже, а потом другой чуть выше. И пожалев о том, что некому вожечь молитву за его успех, начал сбираться по скале. Молодой человек старался не думать о том, что делает, подниматься по камням, которые держатся на стене ущелья. На чем? На свету? В спренах? Он не останавливался. Это было похоже на то, как они анесиенам карабкались на скалы дома в Поде. Только вот теперь можно делать упоры для рук именно там, где требовалось. Надо было отыскать каменную пыль, чтобы покрыть руки. Подумал он, потягиваясь, а потом доставая еще один булыжник из мешка и приклеивая его на нужное место. Сил шла рядом, и ее легкая походка подчеркивала то, с каким трудом взбирался он. Перенеся вес на очередной камень, он услышал внизу зловещий стук. Рискнул опустить глаза. Первый камень упал. Те, что были рядом, едва светились. Камни вели вверх будто череда горящих следов. Буря внутри его успокаивалась, хотя еще продолжала клубиться и ериться в венах, будоража и отвлекая одновременно. Что произойдет, если бури свет закончится раньше, чем он доберется до вершины? Упал следующий камень. Тот, что был рядом, последовал за ним через несколько секунд. На дне ущелья у противоположной стены стоял Лапен, заинтересованный, но расслабленный. Двигайся, подумал Каладин, разозлившись на себя за то, что отвлекся и вернулся к своему занятию. Он достиг нижней стороны моста как раз в тот момент, когда руки начали гореть от усталости. Потянулся к мосту и услышал, как упали еще два камня. Стук каждого из них теперь был громче, потому что падали они с гораздо большей высоты. Одной рукой схватившей за нижнюю часть моста и все еще упираясь ногами в скалу, он перекинул конец веревки через деревянный брус, протянул и завязал временным узлом, оставив с короткой стороны достаточно длинный кусок. Другому концу Каладин позволил соскользнуть с плеча и упасть на дно ущелья. "Лапен!" позвал он. Стоило открыть рот, свет начал выходить наружу. "Натяни, как следует!" Гердазиц так и сделал. И Каладин дёрнул за свой конец, затягивая узел. Потом взялся за длинный конец веревки и повис на нем, болтаясь под мостом. Узел держал. Каладин расслабился. Он все еще изучал свет и, не считая того момента, когда позвал Лапена, не дышал по меньшей мере четверть часа. Это может быть полезно, подумал он. Впрочем, легкие уже начинали гореть, поэтому парень начал дышать как положено. Свет не ушел разом. Хотя теперь вытекал быстрее. Хорошо, сказал он Лапену. Привяжи веревку к другому мешку. Веревка задергалась, и вскоре Лапен прокричал, что все готово. Колодин схватился за веревку ногами, а потом потянул длинный конец и поднял мешок с доспехами. Сунул внутрь кошель с погасшими сферами и коротким концом веревки привязал мешок под мостом. Откуда, как он надеялся, Лапен и даби должны были его достать. Колодин посмотрел вниз. Земля казалась гораздо дальше, чем выглядела бы с он на мосту. У него не закружилась голова от высоты. Наоборот, он почувствовал легкий прилив возбуждения. Что-то внутри его всегда любило высоту. Она казалась естественной, а вот оставаться внизу, сидеть в дыре и не видеть мир, было тягостно. Он обдумал свой следующий ход. "Что?" спросила подлетевшая Сил. Если я оставлю веревку здесь, кто-нибудь может заметить, когда будет переходить ущелье по мосту. Так отрежь ее!» Он посмотрел на Спренов с кинок в бровь. А ничего, что я на ней вешу. С тобой все будет в порядке. Да тут же падать 40 футов, я в лучшем случае переломаю себе все кости. Нет, возразила Сил. Я чувствую, что все правильно. С тобой ничего не случится. Верь мне. Верь тебе. «Сил, ты же сама сказала, что не все помнишь. Ты оскорбил меня на той неделе. Она скрестила руки на груди. Думаю, ты задолжал мне извинения. Я должен извиниться, перерезав веревку и пролетев сорок футов? Нет. Ты извинишься, доверившись мне. Я же сказала, я чувствую, что так будет правильно. Она снова посмотрела вниз и вздохнула. Бури свет заканчивался. Что же еще ему оставалось? Веревку нужно спрятать. А что если завязать другой узел, который можно будет расстегсти снизу? Он стиснул зубы, когда последние из камней оторвались от стены ущелья и со стуком упали на дно. Он тяжело вздохнул и вытащил нож Паршенди, а потом быстрым движением, не давая себе ни единого шанса передумать, перерезал веревку. Колодин рухнул вниз, сжимая в одной руке конец обрезанной верёвки, его желудок кувыркнулся от быстрого и неприятного падения. Мост сиганул вверх, словно взлетая, и запаниковавший разум немедленно вынудил опустить взгляд. Это не показалось красивым. Это было ужасно, даже жутко. Ему конец, он Всё хорошо. Он успокоился в мгновение ока. Откуда-то пришло понимание, что надо делать. Пареньку вывернулся в полете, бросил веревку и приземлился на ноги, в низкой стойке, упираясь рукой о камень. По телу прошла резкая волна холода. Оставшийся брызг вышел из него одной вспышкой вылетел кольцом светящегося дыма, которое ударилось о а потом рассеялось и исчезло. Он выпрямился, Лапен раззинул рот, от удара у околодина заныли ноги, как если бы он прыгнул с высоты 4-5 футов. Десять громов над горами Ганчо, воскликнул Лапен. Это было невероятно! Спасибо. Глянув на разбросанные у подножья стены ущелья камни, Каладин потер лоб, а потом посмотрел на Доспехи, надежно привязанные под мостом. Я же говорила, сил уселась ему на плечо. В ее голосе звучал триумф. Лапен! окликнул Каладин. думаешь, у тебя получится достать тот узел с доспехами во время следующей вылазки с мостом? «Еще бы, заверил его однорукий мостовик. Никто не увидит. Они не замечают герды, не замечают мостовиков, а уж и коллег и подавно. Для них я невидимка, хоть сквозь стены проходи. Каладин кивнул. Достань его и спрячь!» Оташь его мне прямо перед атакой на последнее плато. Ганчо, им не понравится, если ты наденешь доспехи во время вылазки. Заметил Лапен. По-моему, будет то же самое, что в прошлый раз. Поглядим. — Просто сделай, как я велю.